Глава 12. 2 июля, 12 часов 15 минут по восточноафриканскому времени, лагерь ЮНИСЕФ в Сомали. В ушах все еще звенело после взрыва, атакер уже поднимал оглушенного мальчика с пола. Каин бодро отряхивался от пыли и сломанных веток. В воздухе плавал дым, смешанный с мелким песком. Сильно пахло горелой плотью. Ракета угодила в землю совсем рядом с хижиной. И обрушил один ее угол, сложенный из глиняных кирпичей, В нескольких ярдах виднелась большая черная воронка, по краям ее лежали тела, изломанные и изорванные, похожие на тряпичных кукол. Такер почувствовал, как участилось его дыхание. Вспомнились бои в Афганистане. Он притянул к себе мальчика, тот уткнулся лицом ему в грудь. Ему лучше не видеть всего этого. Бааши не сопротивлялся, слух еще не восстановился полностью, но Такер чувствовал, как все тело ребенка содрогается от рыданий. Капитан Олден застонал и перекатился на спину. Кровь заливала его лицо, но отделался он относительно благополучно, глубокой царапиной на макушке, причем угодил в него не осколок снаряда, а обломок кирпича. «Выводите его отсюда!» — крикнул он, поднял руку и махнул в сторону двери. Из дыма стали показываться и другие люди, сплошь пыли и грязи, с порезами и ссадинами. Грей, поддерживая Сейхан, двинулся к выходу, Ковальский помог майору Джейн подняться на ноги. Девушку слегка пошатывала из стороны в сторону, но в целом держалась она неплохо. «Ты в порядке?» — спросил он. Она оттолкнула его, и тут ее снова качнуло. Джейн так и вцепилась в руку Ковальски. «Может, и нет». Затем женщина увидела капитана. Его окровавленное лицо встревожилось и двинулось к нему. Но Олден отмахнулся. «Иди с ними, Джейн, ты там нужней». «А как же вы?» Грей поднял с пола карту и передал ее Бааши. Им нужен был этот мальчик. Только он мог привести их к медицинскому лагерю в горах, о котором ходили такие страшные слухи. Даже после такой встряски командир ни на минуту не забывал о задании. «Вам нужна медицинская помощь, капитан». Олден криво улыбнулся. «Тогда, полагаю, я попал по адресу. Не так ли, командор?» Он медленно поднялся на ноги. «Кроме того, у меня здесь двое людей. Не уйду, пока не узнаю, что они в безопасности». «Или мертвы», — добавил про себя Такер. Словно в подтверждении этой мрачной мысли, второй взрыв потряс лагерь. На этот раз ракета угодила куда-то в центр, Кайн вздрогнул и приник всем телом к земле. Грей схватил капитана за руку. «В теперешнем состоянии. Вашим людям от вас никакой пользы». И с этими словами он потащил англичанина к двери. «Идемте со мной». Олден собрался было возразить, но тут Грея поддержала майор Джейн. — Командор Пирс прав, сэр. — Может, позже будете спорить? — крикнул стоявший у дверей Ковальски. — Вертолет возвращается. — Все отсюда, живы приказал Грей. Капитан нехотя последовал за ним. Они вышли из хижины, обогнули ее и направились к автомобильной стоянке. Такер догадался, куда ведет их командир. Он бы и сам так поступил на его месте, постарался бы использовать любую возможность для выживания. Грей... Вел их прямо к мини-броневику, выкрашенному в белый цвет, с логотипом ООН на борту. Бронированный даймлер Феррет стоял все на том же месте, где они видели его ранее. Солдат-миротворец, стоявший возле него на посту, забрался в башню и возился с пулеметом. Из ствола орудия тянулся дымок. Видно, парень вел стрельбу по вертолету, но теперь тот находился вне пределов досягаемости, ближе к другому концу лагеря. Хотя при его-то скорости мог в любой момент вернуться обратно. Броневик со всех сторон облепили люди, искавшие защиты. «Чего ты тут застрял, солдат?» — крикнул миротворцу Грей. «Машина должна двигаться, пытаться как-то защитить лагерь». Темнокожий солдат в шлеме был молод, еще и двадцати не исполнилось. Каждое его движение было сковано страхом. «Да один тут я, один!» — ответил он с французским акцентом. «Не умею стрелять и водить машину, эту тоже не умеем сие». Грей обернулся к Олдену, Вот вам способ помочь своим людям. Танк должен двигаться. Отвлечь вертолет на себя. Тогда можно будет сбить этого ублюдка. Олден сразу все понял, сделав все возможное, чтобы прикрыть ваш отход. И капитан указал на пару вагонеток со странно высокими колесами, приспособленными для передвижения по песку. Они находились всего в 50 ярдах. Рядом находились два мощных джипа-вездехода со снятыми крышами. Самый удобный транспорт для передвижения по бездорожью. Если там нет ключей, можно завести, соединив проводки. Просто воткните что-то острое в замок зажигания и поверните, и мотор заведется». Затем капитан обратился к своей подчиненной. «Останьтесь с ними, Джейн. Пусть приготовится а я посмотрю, что там можно сделать». Девушка, похоже, не слишком обрадовалась, но пришлось подчиниться, и она кивнула. Грей пожал руку Олдену на прощание. «Берегите себя». «Вы тоже». Капитан остановился на секунду обнять баши, «Делай, что они тебе говорят». «Я... я... хорошо, мистер Тревор». Капитан кивнул и полез в броневик, а Грей повел своих людей вперед, приказав им надеть наушники. К вездеходам были привязаны вагонетки, больше походившие на клетки для перевозки скота. Правда, посередине имелось несколько сидений. Ни окон, ни дверей, ни обычных автомобильных крыльев. Но Такеру доводилось иметь дело с этим видом транспорта еще в дюнах в лагере Пендлтон. Преимуществом их был низкий центр тяжести и высокие колеса, как нельзя лучше, приспособленные для скольжения по песку и преодоления препятствий. Должно быть, и у Ковальски имелся тот же опыт. Подходя к этим странным машинам, он довольно потирал ладони, но какая из них моя? И тут позади грянула пулеметная очередь. Они, разделившись на две группы, опрометью бросились вперед, не зная, какую машину лучше выбрать, двухместную или большую, четырехместную, со скамьей в задней части, Джейн добралась до водительского места быстрее, но Ковальский не намеревался уступать. «Я поведу», — рявкнул он. «Послушай, друг, у меня огромный опыт вождения, зато у меня не было сотрясения мозга, так что давай, сестра, подвинься». Джейн была готова оторвать голову этому наглецу, но признавала его правоту. До сих пор на ногах она держалась не твердо, а потому сдалась и уступила место ковальски Тот уже нашел где-то отвертку и воткнул ее в замок зажигания вместо ключа. Судя по реву двигателя, раздавшемуся рядом, и Грей тоже завел свою машину без труда. Джейн уселась рядом с водителем, уступив заднюю скамью Такеру и мальчику. каен примостился между ними, сидел смирно, часто дыша и вывалив длинный розовый язык, видна от возбуждения. — Держись, ребята! — крикнул Ковальский, улыбаясь во весь рот. Вездеход так и скакнул вперед, словно укушенная пчелой лошадь. В этот момент... Грянул оглушительный взрыв и стоявшую неподалеку машину подбросило в воздух. Еще одна атака с воздуха. Такер обернулся. Вертолет отлетал от центра лагеря и направлялся прямо к ним. 30-миллиметровая автоматическая пушка М230, закрепленная в нижней части винтокрылой машины, выплевывала огонь, песок вздымался фонтанчиками, враг преследовал их. Но они вполне могли оказать достойное сопротивление. Из облака пыли показался броневик Феррет. Он легко и лихо мчался, подпрыгивая на ухабах и кочках, словно оправдывая свое несколько легкомысленное название — примечание, Феррет в переводе с английского «хорек» — конец примечания, и перекрыл линию атаки вертолета, а затем загрохотал пулемет. Задранный его ствол был нацелен в небо, стремился подбить эту птичку в небе. За пулеметом сидел капитан Олден, он и вел огонь. Его почти не было видно из-за дыма и туч песка и пыли. Вот мини-танк лихо развернулся, теперь он находился лицом к вертолету. Снова грянула очередь, пули угодили в лобовое стекло вертолета, пилот запаниковал, машина накренилась и ушла в сторону. Но броневик развернулся снова, на этот раз на все 360 градусов, и на огромной скорости промчался через стоянку. Вертолет изменил курс, и устремился следом, точно ястреб, охотящийся за их кроликом, вернее, в данном случае за увертливым хорьком. Такер сидел позади и видел только затылок Ковальски. Вот тот дал полный газ, и вездеход резко подпрыгнул. Водитель прям взвыл от радости и возбуждения. Такера и баши подбросило в воздух, они едва не вылетели из машины. в Последнюю секунду Такер умудрился схватить Каина за кожаный поводок. Собака сердито зарычала, она не привыкла к таким издевательствам, Но Такер не мог винить Ковальски. Он смотрел на круглый его затылок и мощную шею и завидовал ему. Он и сам был не прочь оказаться за рулем этой машины. По крайней мере, сидеть там куда безопаснее, нежели на скамье сзади. Неудивительно, что Грей сидит за рулем второго вездехода. Он не дурак. Двенадцать часов сорок восемь минут. На самом деле, не так уж умно он и поступил. Вездеход Грея неловко боком съезжал по крутому склону. Опасность спуска усугублялась еще и сыпучей сланцевой поверхностью и непрерывно осыпавшейся щебенкой. Внизу, у подножия холма, он врезался в плотный колючий кустарник, но ему удалось прорваться. Сейхан отпрянула в сторону, колючки и сломанные ветки ворвались в открытую часть кузова. Как только они преодолели это препятствие, она крикнула Грею «Выезжай на дорогу из гравия, которую мы видели с воздуха!» Это я и стараюсь сделать. Изначально Пирс хотел направиться в сторону от лагеря, в Саванну, считая, что на дороге станет слишком очевидной мишенью для вертолета, если его пилот захочет продолжить преследование. Он уже разглядел на дороге несколько легковушек, грузовиков и даже верблюдов. Все они двигались в одном направлении от лагеря, стремясь уйти от опасности. И ему совсем не хотелось попасть в пробку, если начнется очередной налет. Поначалу он хотел просто отъехать как можно дальше, а уж потом свернуть на дорогу. Но передвигаться по неровной холмистой местности оказалось сложнее, чем он думал. То и дело, на пути попадались выступающие из земли огромные обломки камней, провалы в почве с крутыми спусками, купы деревьев и кустарников, а впереди, по мере приближения к горам, становилось только хуже и хуже. Пусть это рискованно, но на дороге все же безопаснее. И вот он повел внедорожник вверх по склону холма, чтобы оглядеться с высоты и оценить обстановку. Затем вдруг увидел в зеркале заднего вида, что следом за ним едет Ковальский, а еще дальше за его машиной в воздух поднимался огромный столб черного маслянистого дыма, застилавшего горизонт. Будем надеяться, что это вертолет. — Туда! — крикнул сайхан Он снова смотрел вперед. Примерно в четверти мили виднелась дорога. И выглядела она немного лучше, чем высохшее русло реки, прихотливо вьющееся по земле и исчезающее где-то у подножия гор в тени нижнего этажа джунглей. Ковальский догнал его. Грей дотронулся до микрофона у горла и одновременно начал осторожно спускаться с другой стороны холма. «Ковальский, мы едем к дороге. Так будет быстрее». «Жаль», — послышался в наушниках голос напарника. «Только я начал ловить кайф». Судя по тому, как судорожно вцепились в поручни его пассажиры, Грей усомнился, что они разделяют столь позитивное мнение Ковальски об этом способе передвижения. Хотя эти внедорожники обладали прекрасной скоростью, способностью быстро разворачиваться и преодолевать препятствия, качество, необходимое для передвижения по столь сложной пересеченной местности, ощущение складывалось такое, словно тебя посадили в бетономешалку, да еще колотит сверху по И последняя четверть мили до дороги оказалась не легче. От подобной тряски все почки можно было отбить. Но вот, наконец, внедорожник его очутился на дороге из Гравия, и после этой скачки показалось, будто они едут по гладкому асфальту недавно отремонтированной автострады. И Грей, прибавляя скорость, покатил по этой дороге, которая постепенно и плавно поднималась в горы. Весь следующий час он выжимал педаль газа и гнал вперед, время от времени обгоняя более медленные машины. Деревья в лесу постепенно становились все выше и росли плотнее друг к другу. Свернув на крутом повороте, пирс едва не столкнулся с верблюдом. Животное с жалобным криком отскочило в сторону. Грей заметил пустое седло, и привязанный к нему мешочек с какой-то утварью, верблюд продолжал спускаться вниз по дороге. Грей все это не понравилось. Он свернул к обочине и остановился. Ковальский преодолел тот же поворот с бешеным ревом мотора, затем послышался визг тормозов. Остановился он в нескольких дюймах от заднего бампера внедорожника Грея. Командор выключил мотор и жестом приказал ковальски сделать то же самое. Настала тишина. Грей прислушался. Откуда-то издалека доносились хлопки. Стрельба. Он тут же вспомнил пустое седло. «Засада», — сказал он. Сейхан тотчас поняла, в чем дело. Да, впереди кто-то заблокировал дорогу. Думаю, они оказывают поддержку с земли вертолету. Грей кивнул. Любой человек, попытавшийся убежать в горы, мог подвергнуться обстрелу. Но сердце холодело при другой мысли. Она не давала ему покоя с того момента, когда первая ракета попала в лагерь. Тогда он подумал, что это нападение заказала какая-то местная банда или воинственное племя, таблетки и прочие медицинские принадлежности были в этих краях на вес золота, особенно в южных районах, раздираемых междоусобными войнами. Но засада, устроенная на горной дороге, отмела все последние сомнения. Все это из-за Аманды гандбеннет Хуже того, слишком уж прямолинейно действует для пиратов, — пробормотал он. Сперва вертолетная атака, затем эта стрельба. Они не скрывают свои намерения достали самые большие пушки и намерены стоять до конца ты это о чем спросила сайхан это не оборона это эншпель он обернулся к сайхан они бы не стали действовать и передвигаться так открыто и нагло если бы перед ними не стояла одна задача сохранить местонахождение своего горного анклава в тайне по глазам сайхан было видно она все поняла или же они уже перевезли куда то аманду начала она или она мертва, — закончил за нее Грей. Тринадцать часов сорок восемь минут Аманда впилась пальцами в петли из кожаных ремней, приковывающих ее к больничной кровати. Несколько минут назад они воткнули ей в правую руку иглу этого и начали делать внутривенные вливания, призванные затуманить сознание. Со стойки рядом свисал пластиковый пакет с физиологическим раствором. Ей хотелось кричать от страха, но она не могла. Однако ее успокаивали не только лекарства, но и равномерное биение сердца плода на мониторе. Медсестра надела на нее специальный сенсорный пояс, связанный беспроводным способом с датчиками у кровати. «Мой малыш в порядке! Мой малыш в порядке!» Аманда повторяла эти слова про себя, точно мантру, лишь бы не сойти с ума. А кругом шла суета. По палате сновали люди в голубовато серых халатах входили и выходили возились за ширмой где стояла вторая кровать и еще повсюду были солдаты они выносили оборудование под руководством доктора блейка справа раздались какие-то звуки и аманда повернула голову петра подкатывала к ее постели портативный прибор для анестезии при виде белой маски со шлангом аманда забилась в своих наручниках но сил у нее практически не осталось подошел доктор блейк Дотронулся до ее запястья, затем приподнял шприц с какой-то молочно-белой жидкостью. — Не волнуйтесь, мы не причиним никакого вреда вашему ребенку. Она не могла остановить его, и он вонзил иглу шприца в катетер внутривенного вливания и медленно надавил на поршень. Петра стала подтягивать маску к ее лицу. Аманда резко отвернулась и увидела, как на другом конце палаты один из санитаров отодвинул ширму скрывающую вторую кровать. Наконец-то она смогла разглядеть, кто лежал с ней в палате все это время. Ужас охватил ее при виде этого зрелища. Она вскрикнула, когда Петра резким и решительным движением схватила ее за голову, повернула и надела маску на и лицо. Тихо, тихо, спокойно. Все закончится через несколько секунд. Утешительным тоном пообещал ей доктор Блейк. Три, два, тьма сгустилась вокруг нее. Сузила весь мир до маленькой светлой точки один, а затем и эта точка померкла.